Глава 17. Друзья, враги и предатели. «Зачем вы инсценировали собственную смерть?» «Так было нужно. Готов поспорить, кто-то из наших союзников оказался предателем. Но мне и без того хватало забот, чтобы пытаться вычислить негодяя. Находясь под постоянным присмотром потехинских нюхачей, я был вынужден скрываться от их назойливого внимания и постоянно думать о собственной безопасности». Это расходовало слишком много ресурсов, и потом, когда погиб бедолага Шарль, я быстро смекнул, что следующей жертвой станет либо Столбов, либо я. И вы сыграли на опережение? Верно. Я инсценировал собственную смерть, ушел с арены и действовал со стороны. Когда отпала необходимость таскать за собой кучу охраны, мне удалось высвободить больше силы и сконцентрировать их на более важных задачах. Даже не знаю, стоит ли мне знать об этих задачах ответил я, желая остановиться, прежде чем зайду слишком далеко и погружусь в тайны аристократов, цена обладания которыми может оказаться слишком высокой. Но зачем было устраивать этот спектакль? Неужели нельзя было просто прислать за мной машину? Я прошу прощения за эту выходку, но так было нужно. За вами следили и собирались похитить, или того хуже убить. Я лишь сыграл на опережение, но вам нечего опасаться. Вы столько сделали для меня и моей семьи, что я не могу обойтись с вами жестоко. Более того. Прямо сейчас ваш кабинет и дом штурмуют какие-то негодяи. Я лишь могу подозревать, что это люди Потехиных. Вы хотите сказать, что прямо сейчас по моему дому разгуливают убийцы, а я торчу здесь, пока моей семье грозит опасность? Успокойтесь. Их интересуете только вы. Но на случай, если эти люди решат нанести максимальный ущерб семье Павловых, я отправил в ваш особняк своих людей. Надеюсь, они не попадут под горячую руку Лени остальных ребят. Не волнуйтесь, мои парни профессионалы. Вот именно поэтому я и волнуюсь. Роман Николаевич, вы как хотите, а мне нужно домой. Как бы там ни было опасно, я должен быть там. Как вам будет угодно, — ответил Бердников и повернулся к своим людям. Готовьте мою машину для машин и для машины сопровождения. Это он говорил о том, что уменьшил расходы на охрану. Сейчас в особняке находилось по меньшей мере 10 человек, половина из которых относилась к охране. Берников устроился в бронированном автомобиле и пригласил меня составить ему компанию. Спереди устроились водитель и телохранитель, а в двух других машинах охрана устроилось по три человека. Выходит, Роман Николаевич забрал с собой всю охрану и водителей. Что примечательно, автомобили охраны также были оснащены бронированными элементами. То ли Бердников не хотел, чтобы его автомобиль выделялся на фоне остальных, то ли действительно заботился о своих людях. «Николай Александрович, вы не думаете, что я всегда содержал такую многочисленную охрану? Еще полгода назад я мог себе позволить обходиться всего четырьмя телохранителями для себя, жены и детей. Но сейчас опасность возросла многократно, и мне пришлось утроить расходы на безопасность, отказаться от посещения большинства мероприятий, а детей перевести на домашнее обучение. Да, я могу позволить себе оплачивать репетиторов для детей, но им не хватает живого общения со сверстниками. Да, у богатых тоже есть проблемы». Только они немного отличаются от тех трудностей, которые испытывает простой народ. Хотел бы я такой же жизни? Передвигаться на бронированном автомобиле, скрываться за спинами охраны и вздрагивать от каждого резкого звука. Для знати это привычный образ жизни, неотъемлемый ритуал, который они выполняют ежедневно. С другой стороны, будучи маленьким человеком без глобальных амбиций, ты просто мошка в большой игре за медовый пирог, которую небрежно смахнут, стоит неосмотрительно приблизиться слишком близко к сладкому угощению. Машина сорвалась с места и понеслась по пыльной дороге, оставляя за собой длинный след. Первый автомобиль охраны выехал минуты раньше и разведывал дорогу, а второй следовал за нами и прикрывал со спины. Перемещение аристократа, который в Дубровске больше дюжины, превратилось в самую настоящую военную операцию. Я выбросил мысли о Бердникове из головы, потому как меня больше беспокоило то, что творится дома и в кабинете. Справятся ли наши... Продержится до нашего визита или враги возьмут вверх, а я успею только на пепелище. Надеюсь, сейчас в кабинете никого нет. Когда мы оказались в черте города, Бердникову поступил звонок. Пожар в вашем кабинете локализован, пострадавших нет, объявил он. Сейчас там работают спасатели, от которых мои люди получили информацию. А как пациенты и те, кто был внутри? Удивился я и вспомнил, что сейчас было утро и вряд ли кто-нибудь был в кабинете. Прием ведь начинается с 12, а сейчас только 10. Вряд ли кто-то пришел настолько заранее. Тогда что нападавшие искали в моем кабинете? Зачем им понадобилось поджигать его? Не связано ли это с визитом Потехина и бумагами, которые он мне передал? Я машинально запустил руку во внутренний карман пиджака и нащупал непромокаемый пакет с документами. Я не решился оставить его дома или в кабинете и таскал повсюду с собой». «Из вашего дома пока никаких вестей», — ответил Бердников. «Мы будем через две минуты». Повернув на улицу, машина остановилась, а Роман Николаевич достал телефон, через который держал связь с «Авангардом». «Первая машина направилась туда на разведку, но я увидел столб дыма и выбрался из машины». «Николай Александрович, не спешите, мои люди все проверят». «Нет времени ждать», — ответил я, но в этот момент Бердникову поступил звонок, и охрана доложила, что можно беспрепятственно проехать к дому. «Скорее в машину!» — скомандовал аристократ. Как только за мной захлопнулась дверь, а я даже не успел как следует устроиться на сиденье, машина сорвалась с места и направилась к нашему дому. Чувство тревоги не покидало меня, поэтому я сразу рванул вперед, как только машина остановилась. Головой понимал, что опасности быть не может, иначе Бердников ни за что не сунулся бы сюда. Я застал Леню бесцельно бродившим по двору. Его голова была рассечена, но кто-то уже успел наложить повязку и остановить кровь. И все равно белоснежный бинт успел пропитаться. Ты как в порядке? поинтересовался я у брата, когда он заметил меня. Муха погиб ⁇ пробормотал он. Дрался один против двух противников. Пока один нанес отвлекающий удар, второй пронзил его насквозь. Я спешил на помощь, но опоздал. Единственное, что мне удалось сделать, прикончить их обоих. Это были люди любимых, произнес я, хотя и не понимал, что эта информация может дать. Кем бы они ни были, все они мертвые. Двое попытались пробраться через ворота. Еще двое перемахнули через соседский забор, а еще один зашел со стороны двора. Его-то я и не заметил. Это, — Леня указал на повязку на голове, — его рук дело. Их было слишком много, Ник, и подготовка была на высшем уровне. Если бы не подоспевшие подкрепления, нам всем пришел бы конец. А как мать? Она у нас не испугливых. Когда все началось, сразу бросилась к сейфу, где хранилось отцовское ружье и уложил одного из нападавших двумя выстрелами в упор. Я потрепал брата по плечу и убедился, что он уже получил необходимую помощь и поддержку, а затем направился к матери. Она сидела на пороге дома и рыдала. Казалось, эмоции нашли выход, когда опасность отступила, и уровень адреналина в крови снизился до обычных значений. Я хотел был направить на нее успокоительную волну, но заметил, что меня уже опередили целители Бердникова. Как обычно и бывает, через несколько минут примчались машины имперской безопасности. Только с бойцами во двор нашего особняка ворвался не Коротков, а Мадьяров, собственной персоной. «Все живы!» — поинтересовался он, осмотревшись вокруг. «У нас один погибший. У людей Бердникова есть раненые, но помощь им уже оказали. Пятеро нападавших обезврежены». Я намеренно использовал это слово, чтобы заранее расставить маркеры. «Мы защищали свои жизни». Они ворвались в наш дом, нарушили личное пространство и угрожали нашей безопасности. Роман Николаевич верно сделал, что сразу позвонил мне, как узнал о готовящемся нападении. Должен сказать, его агентурная сеть не зря получает свои деньги. При этом Мадьяров так поморщился, словно съел кислый лимон. И я даже знал, в чем причина. Коротков, который был начальником имперской безопасности в Дубровске, откровенно прохлопал готовящееся нападение. «А вот и он». — проворчал Мадьяров, явно думавший о том же человеке, что и я. — Паша, что у тебя там? Почему я нахожусь на месте происшествия, хоть приехал из Яра, а ты в своем городе, ни сном, ни духом о том, что творится? Какие потехины, я у Павловых стою. — Вот как? — Не волнуйся. Будет тебе сейчас подкрепление, даже скорее, чем ты рассчитываешь. Мадьяров сбросил звонок и Повернулся к нам. Роман Николаевич, я понимаю, что прошу слишком многого, но попрошу проехать со мной для дачи показаний по случившемуся. Встретимся в участке, а сейчас мне с бойцами срочно придется уехать. Я оставлю здесь двоих орлов, которые обеспечат порядок и постерегут дом от мародеров. Остальные поедут со мной. Павлов, твоя помощь как целителя также пригодится. У Потехиных настоящая бойня. Каждая одаренная на счету. Я без споров запрыгнул в машину, хоть и не совсем представлял, чем могу помочь. Неужели Кирилл Витальевич боится, что целительной силы окажется недостаточно, чтобы спасти кого-то из его людей? Хотя, зная, какие силы были задействованы аристократами, не удивлюсь, если скоро туда явятся оба экипажа скорой целительской помощи. «Мы опоздали», — констатировал очевидный факт Мадьяров, глядя на языки пламени, вырывавшиеся из окон особняка Потехиных. До сих пор оттуда доносилась стрельба и грохот. По долгу службы бойцы и службы имперской безопасности вмешались в конфликт, но им не сопротивлялись. Обе противоборствующие стороны пытались либо скрыться от имперских ищейк, либо сдавались на их милость. К своему удивлению, я увидел неподалеку машину Столбова. Георгий Якольч стоял в окружении телохранителей и с нескрываемым удовольствием созерцал гибель одной из сильнейших семей Дуровска. Господин столбов, вынужден вас задержать по подозрению в организации вооруженного нападения заявил начальник имперских ищеек. «Если вам так будет угодно», — совершенно спокойно ответил мужчина. «Но имейте в виду, что мою причастность к происходящему вы все равно не докажете. Эти люди собрались здесь для того, чтобы отомстить Потехиным за личные обиды, а я здесь лишь для того, чтобы насладиться справедливым возмездием». «Выходит, вы знали о готовящемся нападении, но не уведомили ни хранителей порядка, ни службы имперской безопасности», — заключил Мадьяров. «Помилуйте, Кирилл Витальевич, я проезжал мимо и остановился полюбоваться горящим особняком Потехинах. Согласитесь, не каждый день открывается такое потрясающее зрелище. Георгий Яковлевич, садись в машину. Вы и ваши люди задержаны, но вас я заберу с собой. Не хочу, чтобы с вами что-то случилось. В участке разберемся». Бердников уже дожидался нас возле участка, а его появление вызвало у Столбова массу неподдельных эмоций. «Роман Николаевич?» «Приятная неожиданность», — пробормотал Георгий Яковлевич, обомлев на какой то мгновение, но быстро взял себя в руки. «Хм, да, невероятно приятное», — с улыбкой ответил Бердников. «Сам не нарадуюсь тому, что еще живу на этом свете». «Что же вы мне не сказали? А я так горевал об утрате, все не мог себя простить, сперва Шарль, потом вы». «Не было возможности, дорогой мой Георгий Якольч. Обстоятельства были сильнее меня». Господа, давайте вы попозже пообщаетесь прорычал Мадьяров. Сейчас не до ваших любезностей. В кабинете Ерохина находилось на редкость много людей. Здесь было всего три стула, поэтому сотрудникам полиции пришлось притащить еще несколько стульев из соседних кабинетов, чтобы все присутствующие могли устроиться с комфортом. Я не спешил, выжидая, когда меня будут готовы услышать, но в то же время внимательно следил за Мадьяровым, Бердниковым и Столбовым, не желая упускать инициативу. «Итак, раз все главные лица в сборе, я думаю, что пора восстановить картину случившегося», произнес я достаточно громко, и все замолчали, ловя каждое мое слово. «Я убежден, что сегодня случилась чудовищная ошибка, которую еще много лет будут вспоминать в Дубровске. Ведь сегодня был уничтожен целый знатный род. «И по делом не выдержал Столбов, заерзав на стуле и скрестив руки на груди. «Возможно», — согласился я. Потехиным многим насолили. Даже мне есть за что держать на них обиду, но я считаю, что настоящий зачинщик беспорядков до сих пор остался безнаказанным. «Неужели кто-то из подозреваемых вами находится среди нас?» – удивился Столбов. «Знаете, в какой-то момент я засомневался в том, что Потехины действительно продолжают свою игру. Главный зачинщик оказался на рудниках, а у остальных членов этой семьи амбиции были существенно ниже. Они стремились всего лишь сохранить то, чего им удалось добиться». «Хотите сказать, что Потехиных решили сместить с игровой доски?» — хмыкнул Георгий Яковлевич. «Да, но это была не главная цель тех, кто затеял это. Потехины были нужны как прикрытие, как виновник всех бед. Знаете, я хорошо помню схему, придуманную Дмитрием и проваленную Ягудиным, когда меня хотели выставить убийцей Владислава Вельского и убрать сразу двоих соперников с игровой доски. Теперь эту же схему разыграли против ее авторов». Мотив. «Я все еще не вижу мотива», — покачал головой Столбов, решив спорить со мной до конца. «Монополия на рынке», — ответил я, разведя руками. «Ни для кого не секрет, что Митрофановы контролируют огромную долю в сфере торговли и практически являются монополистами. Их прямым и, пожалуй, единственным конкурентом любимым вам, такое положение вещей совершенно не нравится. Они уже доросли до того уровня, чтобы расширить свои возможности, но недостаточно окрепли, чтобы бросить вызов прямым конкурентам и сместить их с трона». «Ничего не понял», — пробормотал Ерохин, и мне пришлось немного упростить свои высказывания. Одним словом, Любимовы хотели расширяться, но митрофанова им мешали. И тогда появилась идея женить сына Митрофанова на дочери любимого. Однако молодой человек ответил отказом. Любимовы восприняли это как оскорбление и решили действовать более радикально. Отсюда авария, в которую угодил Артем Митрофанов и София Столбова но Митрофановы нисколько не испугались угрозы. И тогда случилось очередное несчастье. Любимого мастерские играли с подставными лицами, вербуя тех, кто раньше работал на Потехинах. Их ставка была на то, что люди хотели заработать, а кто им будет платить не столь важно. «Хорошо, а как насчет пожара?» «Вам не кажется странным, что Артем Митрофанов погиб в офисном здании Бальзаминова? А затем, через пару месяцев, там разгорелся пожар, в котором не только пострадали люди» но и сгорели важные бумаги любимого, где содержались отчеты об их торговле. «Выходит, Бальзаминов заодно с этими негодяями? Вот про хвост!» — заорал Столбов, а лицо его покраснело от гнева. «И не только он», — произнес я, пристально глядя на Георгия Яковлевича. «Удивительно, что вы столь негативно отзываетесь о своем несостоявшемся свате». «О чем вы?» — нахмурился мужчина о том, что вы хотели выдать свою дочь за сына Бальзаминова. А для Артема Митрофанова была уготована роль мужа Ангелины Любимовой. Она попыталась бы захватить торговую империю Митрофановых изнутри и руководить принимаемыми решениями. Но у Артема и Софии были совсем иные мысли на этот счет, которые совершенно не вписывались в ваши планы. Вы не хотели выдавать дочь за человека, которого хотели вышвырнуть на свалку истории. «Ерунда», — нахмурился Георгий Яковлевич. «Господин Павлов, при всем уважении, я хочу сказать, что вы заблуждаетесь. Моя дочь была в машине с Артемом Митрофановым и едва не погибла». «Увы, но нет. Мне бы очень хотелось заблуждаться, но я не могу себе этого позволить. Я уже не раз сталкивался с тем, что знатные люди не имеют права на собственный выбор спутника жизни, а вынуждены заключать брак с теми, на кого укажут им главы семей. Да, Георгий Яковлевич, вы настолько далеко зашли, что готовы были рискнуть здоровьем своей дочери, Ради собственных целей. Что насчет союзников, слова Бердникова о предателе в рядах союзников заставили меня о многом задуматься. И тогда я попытался вычислить этого человека. Вы удивитесь, но у меня это вышло. Ведь буквально за день до своей гибели Анатолий Потехин передал мне доказательства ваших планов. Здесь совместные фотографии ваших детей, ваши письма и расписки, которые получали нанятые вами агенты. Я достал из внутреннего кармана оригиналы фотографий и расписки, помахал ими в воздухе и передал в руки Мадьярову. «Неужели вы подумали, что люди, работавшие ранее на Потехиных, не захотят получить денег и от них?» «Должен признать, Потехин проделал большую работу, умудрившись собрать такой компромат», — продолжил я. «Увы, но ему это не помогло. Думаю, именно по этой причине вы так хотели гибели Потехиных и лично присутствовали при разгроме их особняка, чтобы убедиться, что порочащие вас документы уничтожены». А ваши союзники тем временем пытались схватить меня, сожгли дотла мой кабинет и едва не уничтожили мой дом. Если бы не господин Бердников, о здравии которого вы были не в курсе, сейчас я был бы мертв. Кирилл Витальевич пробежал глазами по бумагам и перевел удивленный взгляд на Столбова. «Вы, любимого и Бальзаминовы, решили подхватить выпавшие из рук Потекиных знамя и отнять их власть», заключил я, озвучив обвинение до конца. Вздор! скричал Столбов, подскочив с места, но Ерохин, усилим воли приказал ему сесть на место. «Пока ваши подельники были заняты другими делами, разрушая бизнес Митрофановых, вы заманили глав союзных семей в свой загородный дом устроили взрыв, который привел к смерти Шарля Бенуа. И лишь чудо уберегло от гибели Романа Бердникова, а затем организовали нападение на особняк Потехиных. «Что же, мне придется арестовать вас, Георгий Яковлевич», произнес Мадьяров, откладывая в сторону бумаги, а также выдать ордера на арест целого ряда представителей семей Любимовых и Бальзаминовых. Эта история, длившаяся почти год, подошла к концу. Или все только начинается. На место погибших, сбежавших и сосланных на каторгу аристократов придут новые. Хотелось бы верить, что более честные, благородные и человечные, увы, но чтобы что-то кардинально изменить, нужно менять саму систему и мировоззрение, иначе Вельским, Бердниковым и прочим будут противостоять всякие потехи на любимого Столбова и десятки других негодяев, для которых нет никаких границ на пути к обогащению и власти. Выйдя на улицу, я вдохнул свежий вечерний воздух и присел на ступеньках. Каменные плиты разогрелись на солнце сзади, не теперь отдавали тепло, а мне наоборот хотелось прохлады, чтобы остудить кучу мыслей и чувств, бурлящих в голове. Казалось, человек просто не в состоянии вынести такой широкий спектр эмоций, но я пока как-то справлялся. Новость о том, что Мухин погиб, защищая наш дом, не выходила у меня из головы. В ворохе проблемы событий эта новость немного притупилась и затерялась, но я помнил об этом. Кажется, у него и родственников не осталось. В таком случае нужно заняться организацией прощания и сделать все достойно. Рома был отличным другом и человеком. Он заслужил человеческого отношения к себе. Что делать с кабинетом? Позже разберусь. Сейчас точно не до него. В ближайшие пару недель город будет гудеть, как разворошенные улей. Лучше заняться восстановлением дома и вопросами безопасности. Да и на работу выходить скоро. Честно говоря, я уже соскучился по вызовам, где уже заранее знаешь, какие могут быть проблемы, а кабинет... Возможно, придется искать другое место или открывать его у себя дома. Голова идет кругом от интриг этой знати пробормотал Ерохин, устроившись рядом. Знаешь, иногда смотришь на них, и начинает казаться, что в мире не осталось ничего настоящего. «Вам нужно больше отдыхать», произнес я, посмотрев на офицера полиции. «Ха, кто б говорил. Сами отдыхаете только на больничной койке, да и то успеваете в это время раскрывать преступления и заговоры». «Каюсь», — ответил я с улыбкой. «Но теперь обещаю, что больше буду уделять внимание отдыху». «Николай Александрович». «Я в полиции уже 8 лет и хорошо разбираюсь в людях, поэтому готов поспорить, что вы сами себя обманываете. Человек, который погряз в этой рутине, вряд ли выберется оттуда. Вам давно пора смириться с тем, что вы не только целитель, но и детектив».